Многих верующих оскомину набили вопросы, связанные с одеждой и внешним видом. Однако, как бы там ни было, нам необходимо об этом говорить». Во-первых, Священное Писание не молчит, а предлагает нам ряд конкретных принципов, которые могут оказать действенную помощь в выработке христианского подхода в вопросе внешнего вида. Во-вторых, сама изменчивость моды окружающего нас мира как бы заставляет нас задуматься, а стоит ли действительно прислушиваться к каждому ее писку. Первая одежда Адаму и Еве была изготовлена Богом. Когда первые люди были в состоянии невинности, одежда им была не нужна. Но после того, как Адам и Ева согрешили, они почувствовали стыд и сшили себе опоясание из листьев. Затем сам Господь, изгнав их из Эдемского сада, дал им одежды кожаные. Об этом мы читаем в книге Бытие, 21 стих 3 главы. Читая этот стих, многие приходят к мысли, что Господу пришлось уже тогда заколоть невинное животное, чтобы Адаму и Еве было во что одеться. Они усматривают здесь прообраз искупления Христа. Но мы обратим внимание на другое, а именно на то, что Бог здесь Сам создает одежды для Адама и Евы и свидетельствует тем самым о том, что Ему известно, что мы и сегодня нуждаемся в одежде. Какими же принципами следует руководствоваться нам при выборе одежды. Христианский призыв к простоте является определяющим в выборе одежды. Наша манера одеваться говорит миру о том, кто мы и что мы собой представляем. Банальная правда состоит в том, что элегантный человек не обязательно одет дорого. Далеко не все, что дорого стоит, является криком моды и соответствует хорошему вкусу цель христианина – прославить Бога, а не себя. Христиане не могут позволить себе исказить свою внутреннюю красоту одеждой, которая, по словам Писания, вызывает похоть плоти. Если мы хотим быть свидетелями Божьими для людей, то должны одеваться и вести себя благопристойно. Однако подчеркнуть свою природную красоту – это естественное желание множества девушек и женщин. Можно ли использовать стиль своей одежды для подчеркивания своих физических достоинств? В светской книге о деловой этике и этикете можно найти интересный пример к нашей теме. Я читаю оттуда. «Деловую одежду отличает классический покрой, неброские цвета, многофункциональность, чрезмерно укорачивать юбку, слепо повинуясь моде, нельзя». Также не следует носить вещи, ярко подчеркивающие вашу физическую привлекательность. Может случиться так, что мужчины вместо того, чтобы слушать вас, будут рассматривать ваши женские достоинства. Кроме того, у них может сложиться впечатление, что вы в первую очередь предлагаете убедиться в красоте вашей фигуры, а не в деловых качествах. Конец цитаты. Не правда ли? что совет подходит и к нам, к христианам. Женщин-христианок можно в некотором смысле назвать также и деловыми женщинами, потому что для них главным и постоянным делом жизни является благовествование, дело Божье. А говорить о Христе, Его безгрешной жизни на земле, в одежде, которая вызывает похоть плоти, просто недопустимо. Хорошим примером соответствия одежды и поставленной цели является рассказ о себе Аниты Родик, известной английской предпринимательницы, кавалера ордена Британской империи, главы международной торговой фирмы «Бодишоп». Она рассказывает, «У меня возникла идея создания маленького магазинчика косметических средств из натурального сырья». Остановка, казалось, была за малым, не хватало денег. И тут я с самого начала повела себя неправильно. Отправилась в банк в джинсах и майке с изображением рок-звезды. Я была полна энтузиазма и нисколько не манерничала, оставаясь самой собой. Когда, наконец, замолчала, то увидела, как управляющий оглядывает меня с ног до головы. Затем он произнес «Извините, но денег я дать вам не могу». Неудача меня не остановила. Дома состоялся совет. На следующий день я появилась в банке в строгом деловом костюме и с красивой записной книжкой. Стартовый капитал наконец-то был получен. Конец цитаты. Хороший урок не только для Аниты Родик, но и для нас, не правда ли? Джинсы, спортивные брюки могут оказаться незаменимыми в походах, на прогулке в лесу, при занятиях спортом, определенных видах работ, например, на даче, но ни в коем случае мы не можем прийти в них на богослужение или на деловую встречу. Еще один принцип подбора одежды – это практичность и экономичность. Христиане являются распорядителями доверенных Богом средств, поэтому нам нужно быть экономичными и не увлекаться ни золотом, ни многоценной одеждой. Об этом говорит апостол Павел в первом послании к Тимофею, 2 глава, 9 стих. Экономичность, однако, не всегда подразумевает приобретение самой дешевой одежды. Очень часто одежда более высокого качества, хотя и дорога, оказывается самой экономной. Одежда христиан и христианок должна быть в меру, модно и элегантно, хороша, как говорится, в пир и в мир, и в добрые люди. Одним словом, соблюдать здравый евангельский баланс. Христиане избегают также таких фасонов одежды, которые недостаточно хорошо защищают тело или стесняют его движения, ну или каким-нибудь другим образом отрицательно сказываются на здоровье. В книге «Притчей» мы читаем о той мудрой женщине, которая, в частности, не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Книга притчей, 31 глава, 21 стих. Христианам нужно понимать всю важность предостережения от опасности гордости житейской, о которой пишет апостол Иоанн в своем первом послании, 2 глава, 16 стих. «Христос сказал, указывая на лилии, и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них». Евангелие от Матфея, 6 глава, 26 стих. Этим он показал, что красоте в небесном понимании свойственны изящество, простота, чистота и естественность. Здесь вполне уместно привести рекомендации афинского оратора Исократа, который жил с 436 по 338 годы до Рождества Христова. Он говорил, в одежде старайся быть изящным, но не щеголем. Признак изящества – приличие, а признак щегольства – излишество. Мода меняется, а требования к культуре одежды, как мы видим, остаются неизменными. Мирская кичливость, наблюдаемая в переменчивой моде, не имеет ценности в глазах Божьих». Христиане покоряют сердца людей не тем, что выглядят хуже, чем цивилизованный мир, а тем, что в них открывается привлекательная и освежающая несхожесть с этим миром. Апостол Петр увещевает жить так. Он пишет, «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были» когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Первое послание Петра, 3 глава, стихи с 1 по 4. аліна No. no.